— Уже скоро. Еще одна стейшн и Стоп, говорит пекарь Йона уже по-американски. — Мы не понимаем, что значит стейшн и стап. Он объясняет, что стейшн — это станция, а Стоп значит остановка, конец пути. — Сват, — удивляется мама, — с каких это пор вы начали разговаривать на здешнем языке? А пекарка Ривели отвечает, «Уверяю вас, сватушка, что через неделю и вы начнете разговаривать на здешнем языке. Потому что если вы выйдете на улицу и спросите, где здесь смесник, то можете спрашивать до послезавтра, никто вам не ответит». «А как же я должна сказать?» — спрашивает мама. «Вам придется спросить, где здесь бучер», — отвечает Песя. «Не дождутся они». Вмешивается Броха. Хоть лопни они все, я буду говорить, мясник, мясник, мясник. Вдруг остановка. Пекарь Йона подхватил свою жену, моего брата Элю и заловку Броху, и все они бросились к выходу. Мама тоже поднялась, поднялся и Пиня попрощаться с своим товарищем, а заодно и условится, когда и где они увидятся. Но куда там? Где там? Не успели оглянуться, как Йона, его жена, мой брат и Броха уже были по ту сторону. Кондуктор захлопнул дверь, вагон рванулся вперед. Пиня, как стоял ошеломленный растерянный, так свалился у ног. Минуту спустя он же у какой-то негритянки на коленях, а отшвырнул его от себя обеими руками, так что он полетел на другую сторону скамьи, а его шляпа покатилась к дверям. Мало того, поднялся хохот, весь вагон помирал со смеху. Я и мой товарищ Мендл тоже смеялись. За это нам досталось от мамы и от пиненной жены Тайбл. Но как же тот не смеяться? Но всему на свете приходит конец. Пришел конец и нашему въезду в Нью-Йорк. на улице. Здесь это называется стрит. Если б я не знал, что мы в Америке, Я был бы уверен, что мы в Бродах или во Львове. Те же мужчины, те же женщины, те же крики и та же грязь, что и там. Так что шум и сутолка здесь гораздо больше и грохот сильнее Да и дома выше, не в пример выше. Шесть этажей — это чепуха. Есть дома в двенадцать этажей и в двадцать, и в тридцать, и в сорок, и еще выше. Но об этом потом. Пока что мы с узлами на улице. Надо еще порядочные расстояния пройти пешком. Здесь называется вокин Вот мы и вокаем. Впереди переплетчик Мойша на своих коротких ногах. За ним его жена Песя толстая. Ее с трудом ноги носит. До того она жирная и увесиста. За Песей вокают Пиня со своей тайбл. От вокения пини можно умереть со смехом. Он приплясывает на своих длинных ногах, цепляющихся одна с другую. Одна штанина спущена, другая задрана, шляпа на затылке, галстук по ту сторону. Удивительная фигура. Так и просится на бумагу. Я и мой товарищ Мендл им позади всех. Останавливаемся чуть не у каждого окна. Нам нравится, что надписи сделаны по-еврейски и что за стеклами выставлены еврейские вещи, молитвенники, арбекамфисы, ермолки, маца Ни с того ни с сего в самом начале зимы маца Это, видать, еврейский город. Но стоять подолгу нам не дают. Мама зовет. Идите сюда. Значит, надо идти. Кто не видал Нью-Йоркский стрит, тот ничего интересного не видел. Чего тут только нет. Мужчины торгуют, женщины сидят и беседуют. Дети спят в колясках. Коляски здесь называют «керриджес». Все они одинаковые. Здесь же на улице кормят маленьких молоком из бутылочек. Дети постарше играют во всевозможные игры. В пуговицы, в болл. Играют в колясках, в саночках. Катаются на скейтс. Это такая штука. На четырех колесиках, которые привязывают к ногам, на них бегают. От шума и детских голосов оглохнуть можно. Улица принадлежит детям. Никто не посмеет прогнать их отсюда. Вообще, Америка — это страна, созданная для детей. За это я люблю ее. Пусть кто-нибудь посмеет пальцем тронуть ребенка. Мой брат Эли испытал это на себе самом, десятому закажет. А дело было так. Однажды я и Мендл были на улице и играли в «Чекис». Это такая игра с круглыми деревянными пуговками, которыми стреляют. И вот в самый разгар игры налетел на нас мой брат Эля, и по старой своей привычке он ухватил меня одной рукой за ухо, а другой собирался закатить мне основательную оплеуху. Но тут, как из-под земли вырос бой, здоровяк, он подбежал к брату и вырвал меня у него из рук. Потом он засучил рукава и сказал что это по-американски. А так как мой брат Эля английского языка не понимает, то тот парень сжал кулак и поднес его к самому носу брата. Тут же собралась толпа. Эля стала оправдываться по-еврейски, говорит, что он мне приходится братом и имеет поэтому право учить меня уму-разуму. Но те, что сбежали, заявили, что в Америке так не водится брат не брат ооттить младшего не полагается заговорился я и совсем забыл что мы уже прибыли на место то есть к нашей соседке песи и ее мужу переплетчику мошь войдя в дом мы никого из Равы не застали оглядываюсь по сторонам ищу своего старого товарища вашти нет ни вашти ни остальных Куда они девались? А вот послушайте. Арава на работе. Я рассказывал вам, что мы пришли к нашей соседке Песе Толстой, и никого из за не застали дома. В чем же дело? Оказывается, вся арава на работе. Но прежде чем рассказать вам, чем каждый из них занят, надо описать, как расположился в Америке наш переплетчик, Мойша. Во-первых, самый дом. У нас в местечке Песя Толстый даже побоялась бы забираться на такую вышину. Идешь, идешь по лестницам, чуть не на сто ступеней, пока доберешься до квартиры. А в квартире комнат. И комнатушек без конца, и в каждой комнате кровати с одеялами, занавески на окнах. Одно помещение называется Кичен, по-нашему кухня, но печи здесь нет. Стоит такая железная плита с дырами для варки, а воду берут прямо из стены, холодную и горячую, сколько угодно. Отвернули кран и готово.